Эпилог. Чем еще славен Эйнштейн? На самом деле, Эйнштейна прославили не уравнение е равно МЦ квадрат и не статьи 1905 года. Если бы Эйнштейн ничего больше не создал, он получил бы признание в узком сообществе физиков-теоретиков, однако широкая публика вряд ли услышала бы его имя. И в 1930-х он оказался бы еще одним более или менее известным беженцем, ведущим спокойную жизнь, но не обладающим положением, которое позволяло ему подписать направленное в 1939 году Рузвельту письмо с предупреждением об атомной угрозе. Но, разумеется, все сложилось иначе. Эйнштейн создал кое-что еще вытекающий из е равно mc квадрат, но пошедшее гораздо дальше и сделавшее его самым знаменитым ученым мира. То, что Эйнштейн опубликовал в 1905 году, охватывало лишь равномерное движение физических тел, в котором гравитация, способная ускорять их, особой роли не играла. Уравнение е равно mc квадрат остается справедливым и в этих случаях. Но вот сохранит ли оно свою истинность, если отказаться от этих условий? Это ограничение, а наряду с ним и другие всегда тревожили Эйнштейна, и в 1907 году он впервые увидел возможность решения более широкого. Я сидел за моим столом в Бернском патентном бюро, и мне вдруг пришла в голову одна мысль. Она меня ошеломила. Впоследствии он назвал ее счастливейшей мыслью всей моей жизни, поскольку через несколько лет, в 1910, она привела его к размышлениям о самой ткани пространства и о том, как воздействует на нее масса и энергия физических тел. Работа заняла несколько лет, отчасти потому, что Эйнштейн, уверенно чувствувший себя в физике, Математикой владел всего лишь сносно. Он знал ее далеко не так плохо, как это следует из письма, посланного ему же в Америке одной университетской студентки. Не тревожьтесь по поводу ваших затруднений с математикой. Уверяю вас, я испытываю еще большие. Однако затруднения эти вполне оправдывали упреки Германа Минковского, который, увидев ранее наброски Эйнштейна, сказал: Математическое представление изящной теории Эйнштейна неуклюже. Я имею право говорить это, поскольку в Тюрихе сам преподавал ему математику. Впрочем, у Эйнштейна имелся человек, способный помочь ему с математикой. Его старый университетский друг Марсель Гроссман, тот самый друг, который на последнем курсе университета одолжил ему свои конспекты. И тот, отец которого написал письмо, позволившее Эйнштейну получить место в патентном бюро. Гроссман просиживал с Эйнштейном долгие часы, объясняя ему, какие из новейших математических средств он может использовать. Счастливейшая мысль 1907 года привела Эйнштейна к идее о том, что чем больше масса или энергия сосредоточены в каком-либо месте, тем сильнее искривляются в окрестности этого места пространство и время. Эта теория была куда более мощной, чем та, которую он разработал первой, поскольку она и охватывала гораздо больший круг явлений. Работа 1905 года получила название специальной теории относительности. Теперь настал черед ее общей теории. Маленькое твердое тело, вроде нашей планеты, имеет небольшую массу и энергию, и потому лишь незначительно искривляет вокруг себя ткань пространства и времени. Куда более мощное солнце натягивает облекающую его ткань значительно туже. Уравнение, в котором суммируется эта идея, обладает великой простотой, удивительно схожей с простотой Е равно МЦ квадрат. В Е равно МЦ квадрат царство энергии располагается с одной стороны уравнения, царство массы с другой, а мостиком, который их связывает, является знак равенства. В новой, более широкой теории Эйнштейна речь идет о том, как вся Энергия масса, находящаяся в определенной области, связана с окружающим ее пространством-временем, или символически о том, что энергия масса равно пространство-время. Е e и М уравнения Е e равно М квадрат оказываются теперь просто членами, стоящими на одной стороне этого более общего уравнения. Земля со всей ее массой автоматически движется по кратчайшему пути из числа пространственно-временных кривых, которые нас окружают. Гравитация здесь уже не сила, действующая в инертном пространстве, а скорее то, что мы наблюдаем, перемещаясь в конкретные конфигурации пространства и времени. Проблема однако в том, что данное умозаключение выглядит противоречащим здравому смыслу. Как могут искривляться пустые по всей видимости пространство и время? А именно это должно происходить, если расширенная теория, которая теперь включает в себя и Е равно МЦ квадрат, но в более обширном контексте, верна. Эйнштейн понимал, что его теории необходима экспериментальная проверка, некая демонстрация ее справедливости, причем настолько очевидная и мощная, что усомниться в ней никто уже не сможет. Да, но какая? Идея такой проверки следует из основного положения теории, согласно которому окружающее нас пространство искривлено. Если пустое пространство действительно может натягиваться и искривляться, тогда путь, по которому доходит до нас свет далекой звезды, должен загадочным образом изгибаться вблизи нашего солнца. То есть должно происходить нечто схожее с скрученным ударом в бильярде, при котором шар огибает лузу и уходит в другом направлении. Только теперь это должно происходить в небе. А наличие угловых луз, в котором никто никогда и не подозревал. При обычных условиях мы не смогли бы заметить, как солнце искривляет путь прохождения света, поскольку это случается лишь когда световой пучок проходит совсем близко от нашего светила, сияние которого вообще никаких звёзд в дневное время увидеть не позволяет. А как обстоит дело при солнечном затмении? Каждому герою необходим соратник. У Моисея был Арон, у Иисуса его ученики. Эйнштейну увы достался Фрейндлих. Эрвин Фрейндлих работал младшим сотрудником в Королевской прусской обсерватории Берлина. Я не сказал бы, что он был наихудшим неудачником из всех, о ком мне когда-либо приходилось читать. Возможно, существовал человек, который пережив крушение "Титаника", решил впоследствии полетать на Гинденбурге. Но если и не наихудшим, то очень близко к тому. Фридлих надумал сделать карьеру, продвинув вперед общую теорию относительности, проведя наблюдения, которые докажут, что предсказания профессора Эйнштейна верны желания вполне великодушное, в том смысле, в каком был великодушен Лавуазье, разрешивший жене помогать ему в наблюдениях за нагревом и ржавлением металла. Видя особого свадебного подарка своей молодой жене Фрейндлих в 1913 году, свозил ее в Цюрих, просто ради того, чтобы жена посмотрела, как он будет обсуждать со знаменитым профессором наблюдения за звёздами. На следующий год предсказывали астрономы случится солнечное затмение, которое можно будет наблюдать в Крыму. Обстоятельный Фриндлих приехал в Крым за два месяца до затмения, в июле 1914. Худшего места для немца выбрать было, пожалуй, нельзя. Спустя месяц произошло объявление войны. Фриндлиха арестовали, Посадили в Одесскую тюрьму, а всю его аппаратуру реквизировали. В конце концов его и других немцев обменяли на группу арестованных в Германии офицеров русской армии. Однако к этому времени затмение уже состоялось. Впрочем, Фридлих не сдался. В 1915 году уже в Берлине он решил, что сможет помочь профессору Эйнштейну измерив искривление света двойных звезд. В феврале он получил результаты, подкреплявшие новую теорию, и Эйнштейн начал рассказывать об этой хорошей новости в письмах к друзьям. Однако, четыре месяца спустя, коллеги Фриндлиха по обсерватории обнаружили, что он совершенно неверно оценил массу этих звезд, и Эйнштейну пришлось извиняться перед друзьями. Большинству людей, о чем, наверное, говорила Фрейндлих у его молодая жена, этих двух неудач хватило бы за глаза. Он же решил предпринять новую попытку. Почему бы не попытаться измерить отклонение звёздного света массивным Юпитером, планетой, с помощью которой сам великий Ремер столь убедительнейшим образом разрешил научную проблему более раннего времени? Фриндлих обратился с этим предложением к Эйнштейну. Эйнштейну нравился ревностный молодой помощник, и в декабре он послал директору прусской обсерватории письмо с просьбой разрешить Фриндлиху предпринять такую попытку. Лучше бы он снова отправил Фриндлиха в Одесскую тюрьму. Начальник прогневался на то, что какой-то профессор осмеливается лезть в дела его обсерватории. Он пригрозил Фриндлиху увольнением. Оскорбил его на глазах у коллег и позаботился о том, чтобы его и близко не подпускали к оборудованию, которое могло быть использовано для проверки предсказания Эйнштейна посредством наблюдения за Юпитером. Впрочем, это было уже и неважно. У Френдлиха появилась новая надежда. На 1919 год была запланирована большая экспедиция, цель которой состояла в наблюдении за полным солнечным затмением. Если обстановка в мире позволит ему выехать из Германии, он сможет наконец показать себя. В ноябре 1918 Первая мировая война завершилась. Теперь ничто не мешало гражданину Германии поехать куда он захочет. О том, что почувствовал Френдлих, когда большая экспедиция отправилась в путь, никаких свидетельств не сохранилось. Зато мы точно знаем, где он находился. Когда в газетах появились сообщения о полученных ею результатах, он находился в Берлине. К участию в экспедиции его не пригласили. Экспедицию возглавил уже знакомый нам спокойный англичанин. Артур Эдингтон носил маленькие очки в металлической оправе, рост имел средний, вес чуть ниже среднего, А в разговоре нередко замолкал, задумавшись посреди предложения. В духе доброй английской традиции все это, разумеется, означало, что под его кротким обличием кроется кипучая, полная решимости душа. К 1930-м годам, когда с ним познакомился Чандра, Эдингтон стал человеком более косным, однако тогда, в пору Первой мировой войны, его еще переполняла молодая энергия. 29 мая каждого года фоном солнца оказывается исключительно плотная группа ярких звезд, скопление именуемого геадами. Обычно использовать это обстоятельство никак не удавалось, поскольку увидеть, как искривляются солнцем пути распространения света, идущего от этого звездного скопления, было невозможно. Сияние нашего светила не позволяет наблюдать этот эффект, к тому же еще и слабый. Однако в 1919 и именно 29 мая должно было состояться солнечное затмение. Как скромно отметил впоследствии Эдингтон, в марте 1917 года королевский астроном Фрэнк Дайсон привлек к этому замечательному обстоятельству всеобщее внимание, после чего началась подготовка к экспедиции Эддингтон скромно не упомянул о том, что если бы он не занялся этой подготовкой, его просто посадили бы в тюрьму. Ибо будучи квакером, Эдингтон был и пацифистом, а в разгар Первой мировой войны пацифистов отправляли в исправительные лагеря, разбросанные по срединым графствам Англии. Охрана лагерей состояла из солдат, либо только-только вернувшихся с фронта, либо стеснявшихся того, что их туда не послали. И от последних добра пацифистам приходилось ждать еще меньше. Условия в этих лагерях были суровыми. Заключенных постоянно унижали и избивали. Многие из них так в лагерях и умерли. Коллеги Эдингтона по Кембриджу не хотели, чтобы он прошел через это, и постарались через Министерство обороны добиться для него человека, имеющего большое значение для будущего английской науки отсрочки от военного призыва. Он получил из Министерства внутренних дел письмо, в котором ему сообщалось об этих усилиях. Эдингтону оставалось лишь поставить на письме свою подпись и отослать его назад. Эдингтон знал, что ждет его в лагере. Однако пацифист это не то же самое, что трус. Как и показали впоследствии действия многих квакеров, участвовавших в американском движении за гражданские права. Письмо Эдингтон подписал, поскольку не хотел подводить друзей, однако сделал в нем приписку, в которой говорилось, что если ему не предоставят отсрочку по причине его полезности для науки, он хотел бы получить ее по религиозным соображениям. На министерство внутренних дел его приписка хорошего впечатления не произвела, и оно начало процедуру, которая привела бы к отправке Эдингтона в лагерь. Именно в это время королевский астроном Фрэнк Дайсон и привлек всеобщее внимание к связанной с затмением замечательной возможности. Если Дайсон сумеет добиться того, чтобы подготовку к экспедиции возглавил Эдингтон, Не дадут ли ему все же отсрочку даже после этой приписки. Работа Дайсона представляла большую ценность для военно-морских сил, и потому у него имелись хорошие связи в адмиралтействе. Адмиралтейство переговорило с Министерством внутренних дел, и Эдингтона оставили на свободе до тех пор, пока он руководит экспедицией. На подготовку к ней было отведено два года. Разумеется, когда экспедиция началась, лил дождь. Впрочем, ничего другого на острове, расположенном вблизи побережья Африки, строго на север от Конго, а именно на нем и оказался в конечном счете Эдингтон, ожидать не приходилось. Не забывайте однако, что френдли хас Эдингтоном не было. Дождь прекратился, небо расчистилось, и Эдингтону удалось получить две хорошие фотопластинки. Правда проявить их надлежало в Англии, и потому результаты экспедиции еще несколько месяцев оставались неизвестными. Впоследствии Эйнштейн делал вид, что задержка это нисколько не волновала его. Однако в середине сентября, он, не получивший никаких известий, послал своему другу Эренфесту письмо, в котором сделанной небрежностью поинтересовался. Не слышал ли он Эренфест чего-либо об экспедиции? У Эренфеста имелись в Англии обширные связи, но и ему ничего известно не было. Он не знал даже, вернулся ли Эдингтон на родину. На самом деле, Эдингтон уже несколько недель как возвратился в Кембридж. Однако привезенные им фотопластинки пребывали в очень дурном состоянии их везли кораблем в западную африку, хранили в палатках на сыром острове, затем в самом начале затмения они, пока их вставляли в камеру и вынимали из нее, попали под дождь, а после вновь оказались на океанском пароходе. физические различия в движении далеких звезд, которые пытался обнаружить Эдингтон, должны были составлять десятые доли угловой секунды на маленьких фотопластинках они сводились бы к смещению, составлявшему от силы миллиметр. Миллиметровую толщину имеет проведённая жирным карандашом линия. Человек с очень хорошим зрением способен различать пылинки, имеющие в поперечнике 1/20 миллиметра. Эдингтон использовал микрометры. Однако правота Эйнштейна была бы доказана лишь в том случае, если бы эти тонкие расхождения оказались в точности равными предсказанному, а Эдингтону не удавалось различить их с ясностью, достаточной хотя бы для того, чтобы с уверенностью сказать, что они существуют. Эмульсия привезенных из Западной Африки пластинок стала, вследствие их транспортировки и теплового воздействия настолько желеобразной, что разглядеть необходимые ему различия Эдингтон попросту не мог. Сдаваться никому из ученых Кембриджа не хотелось. Уж больно хороша была теория Эйнштейна. Мысль о том, что гигантский крутящийся шар Солнца сминает саму ткань пространства и времени, прогибая ее настолько, что свет далекой звезды совершает вираж, уподобляясь проходящему поворот автомобилю, была невероятно волнующей. И ведь это явление определялось не только так называемой традиционной массой Солнца. В нем участвовало и уравнение 1905 года. Все тепло и излучение, вырывающееся из Солнца, вся эта энергия, действовали как добавочная, пусть и обладавшая иной формой масса, которая добавлялась к основной массе Солнца. Это и составляло суть тех построений, которые позже в 1930-х произвел плывший морем в Англию Чандра По счастью, у Британской империи имелись богатые традиции, и одна из главных сводилась к следующему: что-нибудь всегда идет не так. Путешественники, завоеватели, младшие сыновья из родовитых семей, даже квакеры, астрономы в очках с металлической оправой, хорошо затвердили этот урок, ибо каждый из них всю свою жизнь слушал рассказы о самых разных британских экспедициях. Именно поэтому Эдингтон использовал еще одну группу, полностью дублировавшую первую. Ему требовалась уверенность в том, что предсказание Эйнштейна можно будет доказать, несмотря ни на какие случайности. Вторая группа была оснащена другим телескопом. Ее направили в другую страну, на север Бразилии. И даже механический привод телескопа был у нее другим. Все было проделано в лучших традициях удвоения шансов, и это себя оправдало. После того, как фотопластинки бразильской группы доставили в Англию, после того, как построили специальный, больше обычного микрометр, позволявший работать с этими имевшими куда большие размеры пластинками, После того, как Эддингтон и другие ученые провели измерения и перепроверили их, по миру полетели поздравительные телеграммы. Бертран Рассел, незадолго до того, приступивший к работе в Тринити-колледже, получил от своего давнего друга Литтлвуда следующее сообщение: "Дорогой Рассел, теория Эйнштейна подтверждена полностью". Предсказанное смещение составляло 1,75 секунды. Праздновали случившиеся с подобающим размахом. Членов Королевского астрономического общества пригласили на объединённое заседание Королевского общества, состоявшееся 6 ноября 1919 года в Барлингтон-хаусе, что на Пикадилли Учёные приезжали из Кембриджа и других городов на лондонские вокзалы и рассаживались по такси. Приезжали также и люди, отношения к науке не имевшие, но прослышавшие, что на заседании будет сделано какое-то важное сообщение. Один из гостей описал этот вечер так: Даже в самой организации заседания присутствовало нечто театральное. Традиционная церемония, происходившая на фоне портрета Ньютона, напоминала нам о том, что величайшее из научных обобщений получила, просуществовав два столетия, первые виды изменения. Слово предоставили Дайсону, за ним Эдингтону. Свидетельств касательно того, что в зале присутствовал какой-либо подозрительно щурившийся чиновник, Министерство внутренних дел, осуществлявший надзор за условно освобожденным ученым, не сохранилось, а затем на трибуну поднялся старик председательствующий, сказавший: "Это самый важный результат, полученный применительно к теории тяготения со времен Ньютона, и было бы лишь уместным объявить о нем на собрании общества, столь тесно с ним связанного. Подтверждение справедливости теории Эйнштейна обращает ее в одно из высших достижений человеческой мысли. Такое открытие, да еще и сделанное сразу по окончании Первой мировой войны, представлялось чудом. Людям, побывавшим в окопах, могло казаться, что Бог отвернулся от них, но теперь им открывался новый божественный порядок, правивший космосом. Более того, обнаружить его удалось благодаря совместным, согласованным усилиям немца и англичанина. Особо королевских кровей, генералы, политические лидеры и даже представители мира искусства, приобретшие репутацию при старом режиме, режиме, который привел к ужасам Первой мировой, были дискредитированы. Категория так называемых уважаемых людей почти опустела. Эйнштейн мгновенно обратился в величайшую знаменитость планеты, прославляемую всеми средствами массовой информации. 10 ноября 1919 года газета Нью-Йорк Таймс вышла заголовками: Свет проходит по небу кривыми путями. Результаты наблюдения за солнечным затмением лихорадят научный мир, и теория Эйнштейна торжествует. Звезды находятся не в тех местах, где мы их видим, и куда их помещают расчеты, однако поводы для тревоги отсутствуют. Описанное нами заседание стало также исходным пунктом для слухов о том, что на всем свете смысл работы Эйнштейна понимает лишь дюжина людей. В Нью-Йорк Таймс работало несколько человек, способных толково писать на научные темы. Однако они находились в Нью-Йорке. А Этой историей занималось лондонское бюро газеты, направившее в Барлингтон-хаус Генри Крауча. В том, что касается несоответствия человека поставленной перед ним задачи, его можно, пожалуй, сравнить с Лаймоном Бриксом. Крауч был хорошим журналистом, в том смысле, что он умел сделать статью интересной. Однако, если говорить о его способности хоть что-то понять в происходившем на заседании королевского общества, скажем лишь, что в газете Крауч вел раздел гольфа. Однако, он был также до мозга костей человеком «Таймс», и такие пустяки, как всего навсего все отсутствие знаний, остановить его не могли. Он продолжал слать в газету статью за статьей, И вот что извлекли из ключевых моментов его рассказов составители заголовков. Книга для 12 мудрецов. Во всем мире насчитается не большее число людей, способных понять ее», сказала Эйнштейн, когда бесстрашные издатели решили опубликовать его труд. Это было выдумкой чистой воды. Никакой книги Эйнштейн не писал, и никакие издатели Безстрашные или не очень, публиковать ее не собирались. Что же касается предмета, которому было посвящено то заседание, присутствовавшие на нем физики-астрономы поняли его без особых трудов. Именно с Крауча началась история разговоров о том, что бедные публики теорию Эйнштейна нипочём не понять, разговоров, от которых эта теория так до сих пор и не оправилась. Впрочем, Это лишь прибавило ей славы. Почти во всех религиях существует огромная разница между жрецом и пророком. Жрец просто встает под подраскрывшись в небесах дверью, и предоставляет истине, которая обычно кроется за этой дверью, возможность изливаться вниз на него. В виде примеров можно назвать пресс-секретарей и инженеров-ядерщиков. А вот пророк Это человек, который сумел пройти сквозь названную дверь. Пророки суть люди, решившиеся побывать там по другую сторону, а затем вернувшиеся к обычной жизни здесь, на нашей земле. В результате мы вглядываемся в их лица или в мощное уравнение, которое они собрали там и принесли сюда, пытаясь понять, как все выглядит наверху, в тех высших сферах, существование коих верят столь многие из нас, понимая однако, что самим нам их посетить не суждено. Такими пророками, принесшими с небес видение расовой гармонии, считали Мартина Лютера Кинга младшего и Нельсона Манделу. Слова их распространялись по миру, оказывая на людей воздействие тем более сильное, что воспринимались эти слова как исходящий из высшего источника. В Европе, только что пережившей Первую мировую войну, открытия Эйнштейна были восприняты с таким же благоговением, с каким впоследствии относились к словам Кинга или Манделы. А поскольку поначалу эти открытия были понятны лишь немногим, все чувства, какие порождало это обстоятельство, желание воспарить выяс к знанию, хранящемуся в божественной библиотеке, о которой говорил Эйнштейн, вскоре были перенесены на образ самого Эйнштейна. Возможно, поэтому людей так привлекали фотографии, с которых он смотрел на них особым, печально-задумчивым взглядом. Они отвечали более поздним, оказавшим столь же мощное воздействие фотография Мартина Лютера Кинга, на которых и он, кажется, вглядывающимся с печалью во что-то много большее того, что дано увидеть простым смертным. Эйнштейн пытался отстранить от себя часть свалившейся на него славы. Он называл полные преувеличения газетные статьи потешными подвигами воображения. Через две недели после объявления об истинности его теории он писал в лондонской Таймс», что сейчас немцы называют его немцем, а англичане швейцарским евреем. Но если бы сделанные им предсказания оказались ошибочными, то уже немцы называли бы его швейцарским евреем, а англичане немцем. Тут он ошибался. И Его астрономическое предсказание и уравнение 1905 года оказались истинными. Тем не менее, английские антисемиты наподобие подобии Кейнза всё равно относились к нему пренебрежительно. Грязный еврей, перемазанный чернилами мальчишка. А с приходом Гитлера к власти правительство Германии не только назвало Эйнштейна евреем, но и поддержало тех, кто требовал убить его. Покинув континентальную Европу, он прожил некоторое время в Англии, а затем перебрался в Америку, где и остался до конца жизни, подписав в 1939 году письмо президенту Рузвельту, которое хоть и опосредованно, но привело к созданию атомной бомбы. Однако во всем остальном вёл тихую жизнь ученого в доме номер 112 по Мерсер-стрит, Принстон, штат Нью-Джерси. Присущие университетам, так называемой Лиги плюща, снобизм Принстона этой деревне забравшихся на ходу ли крошечных полубогов, как описал его Эйнштейн в письме к доброй европейской знакомой, никогда ему не нравился. Девочки-подростки хихикали, завидев его. Время от времени сюда заезжали, чтобы поглазеть на него туристы. Молодые ученые, стоявшие в двух милях от его дома института перспективных исследований, в который Эйнштейн регулярно ходил пешком, были с ним внешне вежливы, однако он понимал, что многие из них заглазно принижают его, как ни на что уже негодного старика. Однако само по себе Эйнштейна это, по-видимому, не волновало. Его цель состояла, как и всегда, просто в том, чтобы увидеть, какой задумал нашу вселенную старик уравнение, что Эйнштейн записал десятилетия назад на теперь уже пожелтевших листках бумаги, равно как и новые уравнения, над которыми он ныне постоянно работал, пытаясь создать теорию ясным и допускающим проверку образом объединившую бы все известные силы вселенной. Только это и представлялось ему лучшим из возможных путей вперед. А вот Боленштейну причиняли разного рода напоминания о том, к чему может привести его работа. Одно из них почти непереносимо ужасное, неявным образом возникало при всякой встрече с директором его института Оппенгеймером, который возглавлял Манхэттенский проект, показавший, что уравнение Е равно emc квадрат способно Худ сам Эйнштейн и не был причастен к этому, обратить Хиросиму и Нагасаки в огромные поля смерти. Если бы я знал, что немцам не удастся создать атомную бомбу, сказал однажды Эйнштейн, проработавший у него многие годы секретарши, я никогда и пальцем не пошевелил бы, ни единым. Годы шли. И он со все большей остротой чувствовал, что силы его убывают. Непреднамеренно бестактный молодой ассистент как-то спросил его об этом. Эйнштейн ответил, что ему стало гораздо труднее решать, какая из его идей заслуживает дальнейшей разработки. В противоположность годам молодости, когда он великолепно умел определять ключевые для своей области знаний проблемы. Большие открытия удел молодых, однажды сказал он другу, стало быть для меня не в прошлом. Дни, которые он проводил теперь в дощатом доме на Мерсер-стрит, подчинялись строгой стариковской рутине. Сестра Эйнштейна, Майя, давно уже перебралась к нему в Америку. В 1946 году она перенесла удар, и после этого, в течение почти шести лет, прошедших до ее смерти, Эйнштейн практически каждый вечер оставлял свои занятия наукой и приходил в ее комнату, чтобы провести несколько часов, читая ей вслух. В дневные часы он исполнял ритуалы пародийных перебранок со своей экономкой, старался отогнать от себя грустные мысли о своем душевно больном втором сыне. Иногда принимал друга, с которым любил играть концерт Баха, и скрипичные части барочных трио. Персела и Генделя. Но выпадали мгновения, в которые он с удобством устраивался в своем кабинете и перелистывал страницы с записанными карандашом символами, которые уносили его в прошлое, в те времена, когда все представлялось возможным. И ему снова казалось, что он еще сможет прочесть тома божественной библиотеки, которая, верил Эйнштейн, ожидает его